Евгений Красницкий, Денис Варюшенков Сотник бывших не бывает Роман Издательство АСТ, Москва, 2023 год Вместо пролога Солдат, не спрашивай, зачем... Неяркое осеннее солнце скупо дарило последнее тепло городу Архангельску, стольному граду великого княжества Росского и Поморского. Молодой город в своей высокомерной суете удачливого юноши не замечал последней солнечной ласки. Скоро зарядит дожди, а потом и зима. Ну и что? Спеши жить, спеши создавать, и воздастся тебе. А старость и смерть когда они еще будут?» Но не всех в городе захватила деловая суета. В келье архиепископского подворья у окна, выходящего на залив, за столом сидел человек. Он был стар, почти дряхал, но даже сейчас, в стоящем на закате своей жизни монахи, внимательный наблюдатель увидел бы бывшего воина. Перед ним на столе лежала открытая тетрадь в кожаном переплете. Глядя на покрытый парусами залив, Монах шепотом проговаривал то, что сейчас положил на бумагу. «Так как же начинался мой путь?» «Нет, не мой, наш. Сейчас, на самом его завершении, я четко понимаю, Что эту дорогу мы ломали вместе». Мы все. Я многогрешный, великий князь Михаил, с Георгий, его ученики, княжеский крестник, адмиралос Василий, зодчий Кондратий, доместик Схол, великий воевода Дмитрий, мастера Тимофея, Козьма, великий посадник домяны, и иные прочие. Иных уже нет с нами. На их место пришли другие. Иные, как я, стоят на пороге своей земной жизни, И скоро этот путь продолжится без нас. У пути нет конца, Но для каждого, вступившего на него, Есть начало, первый шаг. А где же был мой полевод? Да, полевод, триумф нашего оружия, триумф варды, вурцы и комицы, последняя победоносная война Базилевса Алексея. Только для меня это кончилось плохо. Впрочем, не рабщина судьбу, солдат. Это могло случиться в любой момент. Если взял меч и щит, будь готов к смерти и увечью мне слишком долго везло так не могло продолжаться бесконечно последний поход в жизни императора алексея камнина начинался хорошо да и закончился он две империи очень неплохо турок разбили прям пуки Враг без боя сдал крепость Кедрея. Султан Пухей и его варвары бежали перед победоносным войском империи, как трусливые шакалы. А ведь о стены Кедрея и рамеи могли хорошо обломать зубы. Но турки сделали ноги. Началось преследование. Никто под страхом смерти не смел брать добычу, не мог покинуть рядов. Ночной марш на пределе сил, когда отставших не ждали. Люди и лошади падали замертво от усталости, но варваров догнали и застали врасплох. Пехота ударила по лагерю в лоб, а конница охватила с флангов. Началась резня, и меньше, чем через час все было кончено. Уцелевшие турки бежали. Никто их не преследовал, не было сил. Солдаты падали прямо в страшную грязь смертного поля, жуткую смесь, размолотой ногами и копытами земли, крови, мочи и той мерзкой жидкости, что сочится из распоротых кишок. Люди засыпали прямо в этом месиве, положив голову на труп врага или товарища. Невозможно было понять, живой или мертвый лежит перед тобой. Такое бесполезно рассказывать тому, кто не был в бою сам. «Утром солдат поднимали палками». А как сумели сохранить своих коней катафракты и конные лучники, знали только они сами. Отдыхать было некогда. Мера комицы так и оставалась в авангарде. Шла настоящая загонная охота. Варваров вытесняли на равнину возле полевота. Урока, полученного при Ампуке, Канийскому султану Маликшаху, и его подручным оказалось мало. Турки потерпели поражение, но сдаваться не собирались. Солдаты неделями не снимали доспехов, не знали отдыха. Легкая конница противника не давала покоя наступающим колоннам, а в довершении всего турки сожгли все посевы и забили падалью колодцы. Адские муки, пекла Не знаю, испугает ли они меня теперь. В то лето все мы испытали их на своей шкуре. Запах Гарри, хруст смешанного с пеплом песка на зубах, Предел мечтаний, глоток вонючей воды из взятого сбоем колодца. И стрелы, стрелы, стрелы. Легкая конница варваров не принимала боя, лишь осыпала и издали стрелами. Наши конные лучники метались взад и вперед вдоль колонны, отгоняя их, а пехоте и катафрактам оставалось только теснее сжимать строй, охраняя обоз. Ветер крутил смерчие из пепла, а солнце такое ласковое. Доброе дома стремилось сжечь то, что пощадил огонь. Вонь, боль, смерть. За годы службы солдаты натирают доспехами роговые мозоли. Но тогда не выдерживали и они. Железо безжалостно вжимало пропитанные солью под доспешники в открытые гноящиеся язвы. Кто-то падал убитый безжалостным солнцем, Кого-то находила стрела, Кого-то жизнь покидала на обочине дороги, Исходя из иссохшего тела кровавым поносом. Но мы шли вперед, шли через ад. Чего мы хотели тогда? Отплатить за Манцикерт вернуть императорские земли, стереть с лица земли варваров Магометан, освободить единоверцев или просто отомстить за погибших товарищей. Да все вместе. Но больше всего мы хотели пить, жрать и спать. Только пока не сломан хребет варваров, отдыха не будет. Это все тоже хорошо понимали. Вурц тогда крепко вляпался, впрочем, не по своей вине. Как я узнал потом, базилепс нарочно подсунул варварам меры его и комицы как приманку. Эти немытые и конийские задницы не могли долго терпеть то, что Варда-Вурц проделывал с их землями. Да и сам Дука знал, что встреча с главными силами варваров неизбежна, иначе он не потащил бы с собой в набег пехоту. Итог закономерен, мы столкнулись с ними лоб в лоб. Разведка сработала хорошо, нам хватило времени не спеша развернуться в боевой порядок. Байраки по своему обыкновению стояли, как шлюхин забор, иными словами, как бык поссал. Вот только тех, кто обманулся бы их неряшливым построением, в живых давно уже не осталось. Эти почти... Бездопешные оборванцы были страшны своим натиском, ловкостью и презрением к смерти. Как мягкая волна во время шторма дробит несокрушимые каменные волноломы, так и пехота варваров могла разносить в пыль железные фаланги таксиархии, стоило стратегам допустить малейшую ошибку. Истошно визжа налетали они на строй. Одни с невероятной ловкостью старались протиснуться между сариссами, другие умело били остриями своих длинных пик в лица бойцов первого ряда, третьи змеями проползали под ногами и пускали в ход клычи и эскемитары а когда на фалангу наваливались еще и спахи, становилось совсем кисло. Войска столкнулись, издав тот ни с чем несравнимый звук, возникающий, когда две большие массы людей, движимые стремлением поубивать друг друга, наконец-то соприкасаются и приступают к делу, ради которого они оказались на смертном поле. Кто его слышал, тот не забудет до конца дней своих, а кому не довелось, тот никогда не поймет, какие ощущения он вызывает. Варварская орда наносила удары то в центр, то по одному, то по другому флангу. Мы стояли, а наши катафракты бросались в контратаки. Солнце светило безжалостно. Нас стеснили. Особенно туго приходилось тогда, когда Дуг был вынужден отпускать часть катафрактов на водопой и прикрывать водоносов. Но выбора не было. Если падут кони тяжелой кавалерии, вся остальная армия долго не выстоит. А если пехота не получит свои бурдюки с водой, то солдаты умрут от жажды прямо в строю а козлотрахам не придется даже ничего делать мы и так уже не могли ни потеть ни мочиться нечем так продолжалось весь день стрелы удар конницы пехота а потом все повторялось Грохот сталкивающихся щитов, треск ломающихся копий, Чавканье поймавшей железо плоти, топот копыт, лязг оружие, Свист, стрел, брань, крики, молитвы, стоны, пыль, жара, жажда. И так без конца. Две стройные некогда линии пехоты превратились если смотреть на них сверху в огромную уродливую дельту. Каждая таксиархия зацепилась за какое-нибудь препятствие, которое позволяло сдерживать вражеский натиск и не пропускать противника по дороге, а конница кружила вокруг нас, выбирая момент, когда враг подставится под контрудар. Солнце ползло по небу, как черепаха. Казалось, этот день никогда не кончится. И вдруг атаки прекратились, и со стороны варваров послышался звук рога, зовущего на переговоры. От строя турок отделилась группа богато одетых всадников, несущих скрещенные копья и зеленую ветви. С нашей стороны хрипло ответил буксин. Дука Вардавурц соглашался на переговоры. До врагов было не меньше четырех стадий, и я разрешил своим солдатам сесть. Жаворонки плюхнулись прямо в липкую вонючую грязь. Она доходила солдатам до щекотки, так разместили каменно твердую землю солдатские коллиги и конские копыта. Плюхнуться-то они и плюхнулись, но каждый был готов по первой команде занять место в строю. Щиты на подпорках у левого колена так, чтобы одним движением продеть руку в лямки. Копье воткнуто в землю острием вверх рядом с правой рукой. Каждая задница на своем месте в ряду. Водоносы, пользуясь передышкой, как муравьи, заспешили к иссохшим таксиархиям и тагмам. И вместе с ними шли раненые, которые нашли в себе силы вернуться в строй. Мне уже неким было затыкать прорехи в рядах. Все пельтасты давно отложили пилумы, взяли копья и встали в строй. Больше обученных драться, как тяжелая пехота, у меня не было, да и стрелки понесли тяжелые потери. Места погибших прощников занимали оруженосцы, благо чуть ли не каждый мальчишка в империи с детства учился крутить прощу, а вот лучников заменять было неким из почти тысячи двухсот солдат стоявших в рядах жаворонков этим утром на ногах осталось чуть больше половины во время предыдущих боев и стычек мы не понесли больших потерь, но сегодня судьба решила исправить это упущение меж тем группа турок достигла середины ничей земли и остановилась там. Рог снова протрубил вызов на переговоры. С нашей стороны вновь отозвался Буксин, и перед строем волчат два оруженосца установили скрещенные сорисцы. Варвары ждали. Однако Дука не спешил встретиться с ними. В сопровождении своих сильно поредевших и поспистов Он отделился от строя катафрактов и медленно поехал по направлению к нам. Солдатский глаз видит далеко, и я рассмотрел, что главный ублюдок, разряженный, как старая шлюха, начал терять терпение. Конь под этим выродком просто плясал из-за того, что всадник без причины дергал его то уздой, то шпорами. Я стоял на своем месте под знаменем. Роскошь опустить свою задницу в грязь и дать хоть краткий отдых измученному телу командиру недоступно. Как хорошо быть таксиархом! Какой идиот это сказал. Вот и сейчас из всех жаворонков на ногах оставались только часовые и я. Дука со свитой медленно приближался. Ветер стих, и знамя империи с ликом Христа Пантократора бессильно повисло вдоль древка. И вурцы его, и посписты являли собой картину смертельной усталости. Иссеченные щиты и доспехи, окровавленные повязки, корка из пыли, пота и крови на лицах, Им досталось не меньше, чем нам. Сколько раз Дука сегодня водил катафрактов в атаку, не мог сказать и он сам. Я отсалютовал ему мечом. Вурс устало ответил мне тем же. — Не надо церемоний, хилярх, сейчас не до них. прохрипел он, спешиваясь. — Давай лучше поговорим. «Слушаю тебя, светлейший!» «Макарий, оставь все эти титулы палатийским евнухам, а еще лучше засунь тебе в задницу!» Раздраженно махнул рукой Дука. «Как скажешь, Дука, может, тогда отойдем в сторону?» Но то, что он хотел сказать, предназначалось не только мне. — Слушай меня, Хилярх, и твои солдаты пусть тоже слушают. Ты давно понял, что я не просто так засунул всех нас в эту темную и вонючую жопу. Но вот зачем я это сделал, ты можешь только догадываться. Догадался? Мы приманка. Я в упор взглянул в глаза в вурца Верно. Только рыбка на нас клюнула очень крупная. Я послал свистями к Базилевсу несколько отрядов. Кто-то да проберется. но, судя по тому что солнце уже вон где, до наших доберутся только те, кого я послал совсем уж окольными путями. Иначе Базилев с войском уже. Появился бы здесь. — Ты думаешь, что прижавшие нас вшивые засранцы об этом не догадываются? — Догадываются, скорее всего, но, похоже, не обо всем. Иначе они бы не предложили переговоры, — усмехнулся Дука. — Они думают, что мы навалили полные штаны и зовем на помощь? А Базилевсу придется либо собирать отряды со всей округи, либо идти нам на выручку с теми, кто будет под рукой. А у Базилевса под рукой все войско, и оно готово выступить немедленно. Верно. Ублюдки думают, что у них есть время, и не собираются класть слишком много своих, поэтому и переговоры. А может, собирается показать нам путь к спасению? Ведь, по их мнению, мы обречены. И как только мы сдадимся, они смогут без хлопот занять полевод и уже потом встречать Базилевса. Для нас это ничего не меняет. Мы должны стоять тут. Значит, будем тянуть время? Да. Сейчас мы с тобой Поедем и послушаем, что нам скажет вот тот Магометов-выродок, который уже замучил своего жеребца, и постараемся как можно лучше заморочить ему голову. Думаю, нам это удастся, им тоже нужна передышка, они тоже хотят пить. Скириты докладывали мне, что им до реки еще дальше, чем нам. «Почему я?» — вопрос вырвался помимо моей воли, хотя я уже знал ответ. «Ты остался старшим из пехотинцев, хилиарх. Таксиарх Анфимий убит, Лука Заяц тяжело ранен. У Хелиархов шестой и седьмой таксиархии нет твоего опыта». А Палатийский петушок, которого тебе сосватали в таксиархи, хвала всем святым, остался в лагере Базилевса. С этого момента ты командуешь всей пехотой Аплетархморы. Командиры волчат и сладких девочек получили на этот счет письменные приказы, чтобы не вздумали кочевряжиться. — Слушаюсь. Непроизвольно вытянулся я. Не тянись, не на плацу, хмыкнул мне в лицо Вурц. Тянуться мы будем, если выживем. Сейчас ты и твои щитоносцы — мой главный козырь. Пока вы колом сидите у турок в заднице, они у нас в руках. Знаю, у вас осталась половина. Я уже приказал травматам выгнать из лазарета всех, кто способен поднять щит и копье. Потерявшие коней катафракты тоже достанутся тебе. По крайней мере, у тебя будут люди для задних рядов. Это все, что я могу для тебя сделать. Спасибо, Варда. Я впервые назвал светлейшего по имени на том свете угольками сочтемся макарей улыбнулся дука теперь ты третий в командной цепочке мирар комца принял командование конницей и заменит меня если со мной что то случится он как теперь и ты знает все приказ прост держаться Если вас сомнут, кавалерия отступит к обозу и будет обороняться там. Хотелось бы мне и пехоту вытащить туда, но, боюсь, вас раздавят на марше. Не те у тебя сейчас бойцы, чтобы прорываться с боем, а на этом холмике среди валунов и трупов. Вы устроились весьма уютно, так что будем танцевать. Прежний танец. Я тебе оставлю несколько своих ипоспистов, они тебе понадобятся. Еще раз спасибо. С тебя еще горстью гольков Макарей. А теперь поехали, пока этот иконийский петух там на поле не кончил от нетерпения, расхохотался Вурц и, обернувшись к своим ипоспистам, — Приказал коня хелиарху. — Подожди, я должен отдать приказы. — Валяй, аплетарх, не думаю, что тебе понадобится много времени для этого. Мне подвели рослого гнедого жеребца. Уже сидя в седле, я послал теперь уже моих ипоспистов к Никонору и Марку. Хелиархом волчат и сладких девочек. Никанору я приказал оттянуться чуть назад, А Марку усилить свою позицию валом из трупов, Раз он до сих пор этого не сделал. Ну и, разумеется, стоять до конца. После моей смерти командовать предстояло Марку, Чудом выживший под копытами спахов, Кентарх-лучник Вдемиан получил приказ принять командование над всеми уцелевшими стрелками. На время моего отсутствия командовать жаворонками оставался Кентарх первой сотней афраней. И Ипосписты устало отсалютовали и отправились развозить мои распоряжения, а наша небольшая кабалькада двинулась на переговоры. Со стороны мы смотрелись довольно неважно. Дука, справа от него я, слева трубач, позади нашей тройки знаменосец, мальчишка из аристократов. Повзрослевший за сегодняшний день на полтора десятка лет и пять и поспистов дуки все в изрубленных доспехах, покрытых пылью кровью и грязью уставшие голодные и злые зрелище это не очень-то сильно походило на героические выдумки палатийских писак в которых войны базилевса. Сверкая начищенными бронями, сотнями повергает врагов. В отличие от турок, мы никуда не спешили. Каждый миг передышки сейчас стоил дороже, чем тысячи литр золота. — Я тебе не все сказал, Макари, — обратился ко мне Дука. — Я понял это, Варда. То, что ты мне скажешь сейчас, не для солдатских ушей, попробуй угадать. Ни один из твоих гонцов мог не пробиться, и теперь ты хочешь отдать мне приказы на этот случай? Верно. Ты не зря столько лет натирал подбородок ремнем каски, макари. Действительно, мог не добраться ни один, но Базилевс предусмотрел и это. Он в любом случае двинется завтра после первой стражи. Если так, войско кажется здесь в лучшем случае к вечеру, а может и к утру, что для нас уже слишком поздно. Но подыхая, мы должны сделать так, чтобы... И конийские засранцы не успели поставить укрепленный лагерь. Тогда Базелевс придет и вышибит из них все дерьмо. Делай, что хочешь, Макарий, но сдохнуть до завтрашнего вечера мы не имеем права. Жаль, что мы встретили их раньше, чем хотели. Я понял тебя, дука. — Ничего ты не понял, Макарей. Наши друзья-козлотрахи тащат с собой нечто настолько ценное и громоздкое, что его невозможно пропереть в обход. Им нужна дорога, а на дороге торчим мы. Поэтому они и вызывают нас на переговоры. Ставлю статер против Абола. Мы сейчас услышим необыкновенно почетные условия сдачи. Мы поймали их со спущенными штанами, Макарий. Даже если мы все сдохнем, они ненадолго переживут нас. Что ж, это меня утешило, Варда. Напомни, сколько угольков я тебе должен на том свете, ухмыльнулся я по Панагеосу! Богохульство Дуки могло вогнать в краску лошадь, но не солдата. Жаль, что я раньше не познакомился с тобой получше, Макарий. Если нам суждено выжить, клянусь, я исправлю это упущение. Всегда к услугам светлейшего. Преувеличенно четко отсолитовал я. «Иди в задницу!» — махнул рукой Дука. И на этой возвышенной ноте наша светская беседа сама собой прекратилась. Слишком близко мы подъехали к варварам. Наступило время переговоров, время врать, пыжиться, запугивать и торговаться.